Глава пятая. Фотограф Агеев. Я мучился пять часов, продираясь сквозь дневник рок-звезды. Слава набрасывал слова на бумагу дерганным небрежным почерком, будто шифровал свои записи, предполагая, что когда-нибудь они попадут в чужие руки. Я далек от способности анализировать чужие каракули, но... Лопните все мои фото вспышки, уверенно могу сказать, что парень уже заглядывал по ту сторону, записывая свой мутный поток. Его надлом истерика-психоз, затаившийся в кривых линиях, в пляшущих, как он сам на сцене, извивых букв, в знаках препинания, с нажимом до карандашной крошки. Эти приметы сигнализировали мне, что дружок Белки мысленно уже сделал шаг за пределы видимого мира. «А где шаг, там и прыжок». «Нет, определенно. После его истеричных откровений, режьте меня тупым ножом. Я уверен, его последних друзей звали Джимми Кокейн и Джонни Суицид». «Не могу больше читать. Глаза болят и слезятся». В висках пульсируют тревожно. Права была бабушка. Я не приспособлен для чтения. Сами разбирайтесь в буквах, если вам так нравится. Моё кредо — визуализация. Отвезите меня в саванну, и я касанием кнопки на покатом затылке Лейлы остановлю стадо антилоп где-то между мгновением и вечностью. Пожалуй, обойдусь сегодня без Улиса. Свою дневную норму букв я осилил. И все же природная пытливость требует некоторых ответов немедленно. Нау! За окном пуржит снежная каша, рассыпаясь в тусклых нимбах фонарей. Я распечатываю консервы с тунцом, по-братски делюсь Сириусом, который благодарно урчит. Он каждый раз не стесняется выражать мне признательность, хотя точно знает, что ритуал кормления обыден и неизбежен. Воспитание. Завариваю кофе, танцую по комнате на три-два раз, набираю телефонный номер. «Я ждала твоего звонка, доблестной папарации. Вместо приветствия раздается на том конце Анкин голос. Прочитал? С трудом. Ему бы писарем работать, а не поп-идолом. Какие мысли? Куда мне тягаться по части мыслей с литерными? Не слабо вы отжигали, должен заметить. Питерские похождения вдохновляют. О, разбой благоденствия! Анка мечтательно вздыхает. Мы... Перфектно повеселились тогда на деньги тучных портай геноса. И с Белкой свели знакомство. Она ведь ух, сам знаешь. Кому ух, а кому знак стоп с зубами и в бейсболке. Ну, не мелочись, попараци. Ты великодушный, с любым забьюсь. Ладно. Объясни мне всю эту телегу про литерных. Что за игра? Игра? Мне кажется, на том конце телефонной линии Анка резко прибавляет в росте, как джин, взвивающийся из кувшина. Унылые будни некоторых малоизвестных фотографов. Вот игра, мой проницательный папарацци. А литерная жизнь наша. Настоящая жизнь. Голос Анки становится серьезным. Даже его привычную бархатность протыкают стальные нотки. Уши извини за пафос. Так расскажи мне про эту вашу жизнь. А ты сам еще не понял? Тут шкатулка без секрета. Про золотую молодежь, небось, наслышан? А то... Мажоры разнокалиберные, отпрыски, селебритис, наследники состояний. Вот она выпало счастье уродиться без бессеребренниками. Все из простых семей, ни фамильных капиталов, ни громких титулов. Она держит лукавую паузу. А ведь мне пошел бы титул м -м, баронессы Выхинской. «Признайся, пошел бы!» «Ты урожденная баронесса Выхинская, клянусь фотошопом!» «Мерси!» — выклинчила. Но с титулами нас предки прокатили, предложив взамен ощущение того, что мы особенные, очень особенные. А может, мы нянчили иллюзии, хотели быть особенными, как все болтусы в двадцать лет?» В эти годы ведь так важно, чтобы мир вертелся от подошв именно твоих ботинок. Ух, мы тогда тусовали по концертам, по фестивалям, по всяческим литературным шабашам. Так и познакомились. Я, Илона, Сандрик, Никита, Мик. Все студенты, повернутые на литературе и музыке, все с кострищами в глазах и фантастическими идеями. Все без гроша, но с охерительными амбициями. Что делать? Конечно, организовывать общество. Тайное, ух, закрытую ложу последователей и продолжателей. Поточили мозжечки и придумали, что все мы — потомки литературных героев. Литерная поросль, выкидыш урбанизма, высшая каста. Прикинь, что имеет в своей родословной какой-нибудь Голденбой. Папа, председатель правления банка, жестковатый трусоват. Таким уж время воспитала. Дедушка, секретарь ЦК КПСС, герой войны, хранитель кошмаров века. Прадедушка, знатный чекист, герой революции, убийца и мародер. Прапрадед. Тульский крестьянин, набожный, но дремучий. Дальше вглубь, сплошь крепостные до да дворовые. Вот и вся родословная, точно по тексту известной песни, был никем стал всем. А я, если тебе интересно, осознала, что происхожу от древнеримского Патриции, воспетого в стихотворении великого поэта «Чуешь ветер?» Хорошая родословная, благородная порода. Чую. А смысл? Кроме сомнительного почесывания собственного эго. Это ты мне за унылый будни мстишь? Низко. А смысл в одном приятном слове. На «б» начинается, на «е» заканчивается. Отгадывай. Беде? Я не ерничаю, просто не люблю угадайки. Дурак! Бессмертие! Смысл в том, чтобы жить достойно своих литературных предков. Ух, чтобы продолжать их дело! Чтобы они никогда не забылись, а значит, и не умерли. Никакого почесывания эго, сплошная ответственность. Я запутался, о чем ты сейчас? О том, что окружающая жизнь Бога. Потребление, рефлексии, страх перед настоящим и будущим, и оттого еще большее потребление, бездумное, жадное, мало? Стресс, подавленность, фобии, фрустрации, манипулирующее телевидение, манипулирующие политики – Манипулирующие корпорации, как жалкая попытка вырваться из этого кошмара, снова потребление, потребление, потребление. Ты замечал что-нибудь подобное у героев романа «Три мушкетера»?